Глава девятнадцатая. Последняя схватка. Терр услышал собак за целую милю. По двум причинам сегодня он был расположен бежать от них еще меньше, чем несколько дней назад. Сами по себе собаки пугали его не больше, чем какой-нибудь барсук или даже сурки, которые свистят со своих скал. Он пришел к выводу, что глотки у них здоровые, а зубы так себе. и разделаться с ними проще простого. Страх же на него нагонял тот, кто следует за собаками. Но сегодня он столкнулся лицом к лицу с существом, принесшим с собой в эти долины такой необычный запах. Оно не пыталось чем-нибудь навредить ему, и он не стал его убивать. Кроме того, Тер разыскивал исквау, медведицу, а рисковать жизнью ради любви способен не только человек». Расправившись с последней зубитых им при первой встрече собак, тер сделал как раз обратное тому, чего ждал от него Брюс. Он не пошел на юг, а вместо этого завернул к северу и на третью ночь после сражений и потери Мусковы снова отыскал Исквау. В предвечерних сумерках незадолго до их встречи погиб Пипонескус. Тер слышал резкий треск автоматического пистолета Брюса. всю ночь, и следующие сутки Гризли провел исквау, а затем снова ушел от нее. Разыскивая ее в третий раз, он и наскочил на Лэнгдона на этом предательском карнизе. Медведь все еще не обнаружил запаха подруги, когда услышал лай собак, напавших на его след. Он шел на юг, и поэтому оказался неподалеку от лагеря охотников. Гризли держался высоких склонов, пересеченных расщелинами, изрезанных сланцевыми плешинами, глубокими ущельями и беспорядочными нагромождениями каменных глыб. Он все время был с наветренной стороны, чтобы не прозевать запаха исквау. квау, как только она появится где-нибудь поблизости. Когда он услышал лай, то не уловил запаха собак и едущих за ними двух охотников». При иных обстоятельствах он проделал бы свой излюбленный маневр и дал бы крюк, обойдя людей с подветренной стороны, но сейчас обычная осторожность гризли отступала перед его стремлением к подруге. Собаки были уже ближе, чем в полумиле, как вдруг он внезапно остановился, потянул носом в воздух и ринулся вперед. Тер уперся в узкое ущелье, из которого убегала Исквау. Лай-Эрдели стал еще яростней и совсем приблизился. Гризли спустился как раз в тот момент, когда медведица выбежала из ущелья. На мгновение она задержалась возле Тера, затем кинулась дальше. Уши ее были сердито прижаты, из горла вырывалось угрожающее рычание. Тер последовал за ней и тоже зарычал. Он знал, что его подруга бежит от собак, и, поднимаясь следом за ней в гору, все больше приходил в ярость. В таком состоянии, как сейчас, ему все бывало нипочем. Гризли был страшным бойцом, когда преследовали его самого, но когда опасность нависала над его подругой, тут он уже превращался в сущего дьявола. Тер все больше отставал. Давая Исквау уйти подальше, и дважды оборачивался скали клыки и посылая громовым голосом вызов врагу. Выбравшись из расщелины наверх, он оказался в тени, которая отбрасывала вершина горы. Исквау спешила достичь перевала через гору и уже успела скрыться из виду. Она исчезла в хаосе обломков, сорвавшихся сверху с утеса глыб песчаника и каменных пород. Сейчас вершины гор были всего в каких-нибудь трехстах ярдах выше Тера. Он посмотрел наверх. сква уже на пути туда, через этот каменный завал, поэтому здесь, внизу, самое место для боя. Собаки были совсем близко, они громко лаяли. До выхода из ущелья им оставалось уже немного, Тер повернулся им навстречу и стал ждать. Стоя на полмиле южнее, Лэнгдон увидел в бинокль Тера и Исквау, и почти в тот же миг из ущелья вырвались собаки. Он поднялся до середины горы верхом, отсюда вскарабкался выше и кинулся по бараньей тропе, очутившись почти на той же высоте, что и Тер. Оттуда, где сейчас стоял Лэнгдон, долина под ним просматривалась в бинокль на несколько миль. Брюс и Метуси оказались уже совсем близко. Он увидел, как они слезают с лошадей и бегут в ущелье. Затем они скрылись в нем. Лэнгдон снова повернулся к Теру. Собаки не давали гризли уйти, и Лэнгдон знал, что тому не справятся с ними на открытом месте. Затем он заметил какое-то движение в каменных нагромождениях и негромко вскрикнул, поняв, в чем дело, когда разглядел исквау, спокойно взбирающуюся на вершину горы. Лэнгдон понял, что этот второй зверь — медведица. Великан Гризли, мужчина, остался внизу, чтобы биться. И если собакам удастся задержать его еще минут на десять-пятнадцать, то медведю конец. Брюс и Метусин выберутся к тому времени из ущелья и окажутся от него менее чем в ста ярдах. Лэнгдон поспешно сунул бинокль в футляр и помчался по бараньей тропе. Ярдов сто пролетело над одним духом, но дальше тропа разбегалась на множество мелких тропинок, скользящих по глинистому склону, и следующие пятьдесят ярдов отняли у него целых пять минут. Потом Лэнгдон снова почувствовал твердую почву под ногами. Задыхаясь, он побежал дальше, и еще через пять минут гребень горы заслонил от него терра и собак. Когда же он перевалил через этот гребень и пробежал вниз ярдов пятьдесят по склону, то остановился как вкопанный. Дальше пути не было. Он оказался на самом краю крутого обрыва. Лэнгдон находился теперь в пятистах ярдах от той площадки, на которой стоял Тер спиной к скале. Гризли повернул свою огромную голову к собакам. Лэнгдон переводил дыхание, собирая силы для крика. Брюс и Метусин с минуты на минуту должны были выбежать из перелеска. Затем его вдруг осенила мысль, что если они даже и услышат его крик, то все равно не поймут, чего он хочет. Брюсу и в голову не придет, что от него требуют пощады тому самому зверю, за которым они гоняются чуть ли не целых две недели. И когда Тер, бросившись на собак, отогнал их на добрых двадцать ярдов в сторону ущелья, Лэнгдон поспешно залег за камень. Если он еще не опоздал совсем, то спасти гризли теперь может только одно. Стая орделей... отступила еще на несколько ярдов вниз по склону и лэнгдон прицелился в нее одна мысль настойчиво сверлила его голову он должен пожертвовать своими собаками иначе обречет Терра на гибель в тот самый день когда тот даровал ему жизнь и он не колеблясь спустил курок Стрелять приходилось с далекой дистанции, и первая пуля взвихрила фонтанчик пыли в футах в пятидесяти от орделей. Надо было взять прицел выше. Второй выстрел, и снова он промахнулся. Звук третьего слился с пронзительным воем, которого Лэнгна однако, не расслышал, и одна собака покатилась кувырком с откоса. Сами по себе звуки выстрелов не испугали Тера, но когда он увидел, как один из его врагов высоко подпрыгнул и затем покатился с горы, гризли поспешил в укрытие за каменные глыбы. Раздался четвертый выстрел, пятый. При пятом выстреле собаки с отчаянным визгом кинулись обратно в ущелье. Одна из них припадала на перебитую переднюю лапу. а Лэндон вскочил на камень, служивший ему до этого опорой при стрельбе, и вгляделся в линию горных вершин. И только что достигла вершины, на мгновение задержалась и посмотрела вниз. Но вот она исчезла. Тер под прикрытием каменных громад и огромных глыб выветрившегося песчаника двигался по следу медведицы. После того, как тер скрылся, из ущелья выскочили запыхавшиеся Брюс и Метусин. Оттуда, где они стояли, даже по вершине горы можно было стрелять наверняка, поэтому Лэнгдон закричал, как сумасшедший, и замахал им руками, указывая вниз. Брюс и Метусин не замедлили попасться на эту удочку, хотя собаки уже снова яростно лаяли у камней, среди которых исчез Терр. Охотники сейчас же решили, что Лэнгдону оттуда, где он стоял, видно продвижение медведя и что гризли сейчас несется в долину. И только пробежав более ста ярдов вниз по склону, они остановились и оглянулись на Лэнгдона, ожидая от него дальнейших указаний. Но на этот раз Лэнгдон, стоя на камне, показал им рукой на линию горных вершин. Терр в этот момент как раз переходил ее. На мгновение он, так же, как и Сквау, задержался и бросил последний взгляд на человека. И Лэнгдон, прежде чем Гризли исчез, помахал ему шляпой и крикнул. — Счастливо, дружище! — Счастливо!